Глава седьмая «А других вариантов нет?» — хнычу «Ближайших нет» «Да и будем честны, я не думаю, что вы из тех, кого устраивают полумеры» — хмыкнула она «А пока из полноценных вариантов победа в историческом медвежонке и доступ к архиву, который так-то в основном про историю» «Я протяжно выдыхаю» — снова поворачиваюсь на Линнет «Так, как лупкало своими большими голубыми глазками, так и продолжает» «Я вас услышал», — потираю переносицу. «Ну вот и славно!» — Лилия улыбнулась. «Госпожа Линет, вы согласны?» «Ну я же проиграю», — пробубнила она. «Ну и ладно, это все равно отборочная среди Академии. Здесь не афишируется и на оценки не влияет. А если победите, будем гордиться». «Ну не знаю». Я на нее медленно повернулся. «Она ехидно лыбится?» «Да она же специально надо мной издевается!» «Ладно, ладно, согласится». Кивает она, когда видит мой дернувшийся глаз. «Тогда послезавтра забираем вас с урока». Кивает Алина. «Все, идите. И так вас задержало. Мы прощаемся с учительницей и выходим из кабинета. «Да уж». «Пам-пам-пам». «Ну, что тут сказать?» «Ну, в принципе, жопа нам, да?» «Я ничего не знать?» Ехидничала блондинка. А улыбишься? Я ща посиди. Нравится твоя реакция. Ее довольная улыбка и прищуренные глазки этого даже не отрицали. На тебя смешно смотреть. Мне нравится. А лучше бы в учебник нравилось смотреть. Зачем? Она удивленно заморгала. Я же красивенькая. Мне не надо что-то знать. Мне надо быть красивенькой. <б***в>. Права ведь? Вот уверен, она и без исторического медвежонка нормально проживет. А вот я, ух. «Ну, ничего, Ленат, ничего. Сегодня вечером тебя ждет сюрприз. А пока вернемся к учебе». Знаете, я все гадал, когда и где вновь ее встречу. оказалось ровно там же, где и в прошлый раз. С Софией мы снова столкнулись лишь в столовке. И на этот раз она изо всех сил старалась себя контролировать. Хотя, очевидно, давалось ей это с большим трудом. То глаз дернется, то шаг нервный то она друзей опять огрызнется. И что они с ней водятся? Ах да, она же из розы, точно!» Девушка шла к нам с соседнего стола. Лена даже сесть не успела. «Виктор!» Протяжно выдыхает «Моя бывшая любовь». «Нам нужно поговорить». «Я так не думаю. Сажусь». «А я думаю, Виктор!» прорычала она. «Ну и слава богу!» Задираю бровь. «Было плохо, если бы не умела». «Витя!» Она сжала кулак, а вокруг запахло чем-то знакомым, но я так и не уловил, чем. «Между нами недопонимание, и нам нужно его решить. Разве это непонятно? Почему я должна тебе все вечно объяснять? Вот в этом ты ни капли не изменился с нашего детства!» Я снова на нее посмотрел. Сегодня она опять в чулках, а юбка задрана чуть выше обычного. Так же без пиджака, что, впрочем, ее только красит. У нее стройное, худенькое тело. Смотреть на нее — одно удовольствие. Черноволосая, голубоглазая, со скуластым красивым лицом. Да, грудь маловата, но и у этого свой шарм. Зато вот слушать. Ух, мля, как от нее отвязаться. Она что, каждый божий раз будет за мной бегать? Вот честно, уже раздражает. Я просто хочу пожрать. Ну почему это так сложно понять? Но нет у меня средств его контроля и рычагов давления. Не буду я без них разговаривать. София сжимая кулак. «По-моему...» «Дура! Тебе сколько можно повторять?» И вдруг подала голос Линнет. София на нее недоуменно повернулась. «Да как и я!» «Пардон!» Брюнетка задрала бровь. «Уже в третий раз Виктор тебе говорит Отвали! Прочеканила она. «Ты мешать ему, мешать мне! Где твое самоуважение? Где аристократичная гордость? Не пристала женщине бегать за мужчиной, а ты...» Она широко улыбнулась, обнажая зубки. «Бегаешь за ним, как собачка». София замерла. Такое ощущение, что ее молнией поразило. Будто разряд пронзил мозг и прошел через сердце. Ее глаз дернулся. Зрачки расширились. В воздухе снова поднялся знакомый запах. Даже вены на шее вздулись. «Ой-ой!» Сейчас девчонки подерутся. «Помянем Софию!» а, «Госпожа Линнет. Она протяжно выдохнула, прикрывая глаза. «С каких пор вы взялись его защищать?» «Разве не должно быть наоборот? Разве это не его прямая работа?» «Ради телохранителя ты готова так легко меня оскорбить? Ты хоть понимаешь цену?» В конце она едва не рычала, причем как-то нечеловечески. «Ой-ой, угрожаешь!» Линет удивленно заморгала. Ведь я мне тут угрожает...» «И тут, твою мать! Меня что, Линет переиграла?» Она состроила план, который я сначала не понял. Она ведь специально Софию довела и спровоцировала, чтобы я имел полное право ее послать и пригрозить разбирательствами. Потому что в столовой не приемлю ты даже намек на конфликт, а София уже едва ли не напрямую угрожает. — Ё-моё, француженка, ты меня удивляешь! — Ты все слышала, София? Поднимаю на нее глаза. — Прошу, не мешай. Уважай и наше пространство, и свое время. — Но... Ее едва не затрясло. «Как ты... вообще... как ты можешь менять ее на меня?» Поворачивается на блондинку. «И почему ты, французская дрянь, лезешь не в свое дело?» «Пошла прочь!» Мой голос завибрировал от энергии, что я в него вложил. И что-то внутри Софии щелкнуло. Я это отчетливо ощутил. «Не в эмоциях и лице, а где-то глубоко внутри, в душе, что ли?» Ее зрачки снова расширились. Она посмотрела на меня, на Линет, потом снова на меня, и, сжав кулаки, не то зарычала, не то зашипела она и, развернувшись, ушла. Линет выдыхает и садится к своим девяти кальмарам. Я удивленно на нее смотрю. Вот прям любую что ли? Та замечает взгляд, лишь когда бесцеремонно съедает половину хитинового бедолаги. «Что?» — спросила она с полным ртом. Ты меня удивляешь, не скрываю. Я человек с мнохими талантами. Чего ж ты расписание запомнить тогда не можешь? На это она решила тактически умолчать. Алло, я так-то тут. Ну, хоть что-то ответь. Алло, настоял я. Как жда едят, не разговаривают. Но ты же только что... Все, не могу. Убейте меня. Дальнейшие уроки прошли без приключений, слава богу. «Ну, разве что я наблюдал за окончательно разваливающейся репутацией меня, как тёмного лорда. А разваливала её Линет, естественно». «Да, да, да», — кивала она одноклассницам. «Виктор, полностью поддерживать концепция феминизм?» О -о -о -о Девчонки на меня восхищённо повернулись. «Я даже не знаю, что это!» Устало прикрываю глаза. На такой вот ноте учебный день и закончился. «Сегодня, кстати, снова только теория». Магия Линетт не покрасовалась, увы. «Чёрт, когда уже? Мне даже интересно, что там этот хитрожопый хорёк припрятал». «Итак, нам нужно победить в медвежонке». «Хмурюсь я, сидя в машине. Ты вечером свободна?» «Ну, после школы три часа дела делать», — отвечает девушка. «А после свободна?» «Отлично». «А что? Куда ты хочешь пригласить?» Хитро заморгала она. «Нет. Учиться будем. Вместе?» «Нет». Ее лицо тут же скисло, и она неудовлетворенно отвернулась к окну. «Обижайся, обижайся, заслужила!» Я спросил ее пару вопросов про Теуса, и знаете, что она ответила? «Э, ну, рыжий вроде...» — почесала она макушку. Блять, дура, он же даже на постерах фильмов блондином изображен. Ты вообще из дома выходишь?» «Ох, ну, короче, работы предстоит много. Но а вроде обучаема, так что ничего-ничего». Есть у меня один человечек, который даже Свету смог научить информатике, а уж с линеты подавно управиться. К моменту, когда я это решил, мы уже приехали к дому, француженки. Я с тобой. Выхожу вместе с девушкой. Ой, ну если хочешь провожать меня до дома, так и скажи, ладно уж. Да, да, хочу. Закатываю глаза. Девушка довольно улыбается. Мы вместе поднимаемся и снова расходимся в квартире. Фредерико не было у воина, как всегда был его помощник, легард. И вот он мне уже все отдал и поведал. Короче, список кладбищ не полон, потому что в городе есть те, куда принципиально никого не пускают. Что-то типа прям личных захоронений древних родов. Жаль, конечно, но хорошо, что их меньшинство. Доверенность на меня выписали. Могу пихать ее в лицо и говорить. «Да я роду Деламот Фенолон место подбираю. Вы хоть знаете, кто это? А ну впустите!» Короче, доступ ко многим кладбищам мне теперь открыт. На этом я поблагодарил Легарда и пошел на выход. «А прощаться?» — услышал я со спины. «Поворачиваюсь». Линет уже скинула пиджак и расправила рубашку, поэтому выглядела неряшливо и от этого еще милее. «А надо?» — задираю бровь. «Конечно. Без прощания девушка сходить с ума и вешаться». «Пистец!» — качаю головой. «А вчера тогда что?» «Вчера я хотеть быть грустной и злая». «Ну, тогда... Пока?» «Пока». Довольно улыбается она и снова делает тот элегантный жест, когда приподнимает юбочку и подгибает, конечно, с головой. «Жду завтра». Улыбаюсь и киваю в ответ. «Чё к чему?» «Но, мило, не скрою». Дополнительное внимание от приятного человека всегда и приятно, особенно от Линет. Пока парни лишь о ней мечтают и млеют от одного взгляда, я не знаю, как отвязаться от ее внимания. Хожу по ее дому, держу за руку. Да и вообще один раз трусы погладил, пока те на ней были. Что-то есть в этом, когда у такой девушки к тебе особенное отношение. Сразу себя особенным и чувствуешь. А я и так особенный. — Куда, босс? — спрашивает Даниэль. — За сестрами, — говорю. В этот раз нас никто не задержал. Так что мы поехали за сестрами, которые как раз заканчивают. Свету поймал на выходе. Общалась с каким-то парнем. «Это еще что за чучело?» Она меня увидела, что-то ему сказала, и летящая походка припархала к машине но зависть другим девчонкам. «Парень твой?» — спрашиваю, кивая на того чувака. «Парень?» Почему-то разнервничалась она. «Нет, конечно. Какой парень?» Пф, «Да разве это парень?» Зачем-то смотрит в зеркало заднего вида. «Нет у меня парня. А тут, ну, клеился, да, получил отказ. Не парень, не». «Да, понял я, понял. Куда разогналась?» Уже жалею, что спросил. Следующими мы поймали малявок. Вон они, две инфузории, весело скачут со своими гигантскими рюкзаками из школы. Ура! Машина! Поползли они на заднее сиденье. Наконец-то приедем в машине! Будто вы уже четвертый день в ней не ездите. Поехали домой. Но делал я это, естественно, не просто так. Когда Лиза заканчивает? спрашиваю я. Через часа два, отвечает молодая некромантка. А что? У тебя сейчас планы есть? Ну, да, с подружкой бы хотела увидеться часа на два тоже. Тогда за вами обеими заеду, киваю. Готовь теплую одежду, кстати. Поедем в холодное место. Сочинские горы? Недоуменно поворачиваюсь на сестру. Та аж светится. Не, ну ты странный в последнее время. Смущенно пробормотала она. Думала, ну, может... Ай, иди в попу. Кто такой Сочи? И откуда у него горы? Ладно. На выходе я попросил Свету скинуть остальным сестрам мой новый номер. А то и забыл, что они его так-то и не записали. На всякий. На том мы попрощались, и я поехал к японцам. У тех работа, как всегда, кипела. Это я понял по дыму. Э, проблемы от них, как всегда, не отлипали. Это я понял по каким-то обрыганам возле входа и по орущему старику. Блять, ну что снова?» «Выхожу и иду к компашке». «Времена поменялись мне, ёпта!» Говорил карикатурный бандит номер один «Гони бабки, ёпта!» Поддакивал бандит номер два «Бабос, гони нах!» Ну и дебил три не отставал «Я вам еще раз говорю» Сжал кулак японец «Пошли прочь! Ничего вы не получите! Ни ваши дружки, ни вы!» «А это мы еще посмотрим, ёпта!» У бедного старика скоро последние волосы выпадут, судя по лицу «Господи, дебилы!» Я вздыхаю, закатываю глаза и подхожу Старик видит меня из-за их спины Ухмыляется «Ну чё, хе! Говорит номер один бабки так как...» Я даю ему леща И он отлетает метров на пять Падая жопой кверху Его дружки шокированно оборачиваются «Ты кто, ёпта?» Орут они «А вы? Новая власть на районе, ёпт!» Я даю ему леща Парень втыкается в асфальт И также застывает в положении жопой кверху «Вас же перебили!» Задираю бровь и обращаюсь к последнему. Э, «Мы... Тут такое дело, достопочтенный господин!» Потер ладошки самый А «Оно ведь это... Их перебили, а значит местечко освободилось. Тут авторитетики подтягиваются, дамы кипишные подскакивают. Вот...» Я задираю бровь и смотрю на японца. Тот кивает. «Черт! И впрямь ведь...» Перебив банду, я стал причиной передела власти. И пока все не захватила Роза, это же пытаются сделать пушлые бандюганы. Черт! И с этими, что ли, разбираться? «Из какой вы банды?» — спрашиваю. «Никакой, достопочтенный господин». «Что вы знаете?» «Ничего, ваше благородие! А ну, сдрысни! Как прикажете, ваш милосердие? Как прикажете!» Закланялся гопник номер три и, подняв своих друзей и предложив им плечи, быстренько пошёл. «Дебилы, млядь! А ну, просыпайтесь! Ёпте! Да у нихи Мычали они. Буквально нынешняя бригада в шахтах. Эх. Я призываю квазитые на всякий случай отправляю за ними. Мало ли, может, интересно, что покажут. Пусть последит. Подхожу к японцу. Чё, реально уже второй, кто приходит? Удивляюсь. Ага, разворошили вы, господин, разворошили. В Японии это называют муравейник», покачал он головой. Странная поговорка. Пока мы шли внутрь, я задумчиво чесал подбородок. «Твою мать!» «Реально, что ли, разбираться?» «Эх, морока!» «Но, тем не менее, с заказом закончили!» Старик презентует два серпа. «Эти были еще лучше предыдущих. Больше металла, а лучше техника изготовления и, главное, больше кристаллов. Выглядит раза в четыре прочнее. Уверен, теперь полумесяцы можно только так метать». «Я плачу из казны Фредерика». не свои же, пха!» «Это все еще на победу над Теодором, не забываем». Затем съедаю две огромных секиры и, довольный, выхожу на улицу. «Так-так-так, что дальше?» «А, ну да, мой план по историческому медвежонку». Естественно, Линет ни хера не выиграет. Тут вообще забить просто. Я даже не рассчитываю. Мне главное, чтобы она набрала хотя бы минимум и проскочила отборочная. «С этим Лиза ей поможет». А вот призовое место она займет потому, что другие не вытянут. Ведь деменция — это тоже заклинание чумного королевства. Ха -ха. Оно тоже из школы болезни, а? Смекаете? А А по кодексу академии я обязан присутствовать на любых мероприятиях, где есть заказчица. Правда, не за парты уже, а на задних рядах. Но я буду находиться рядом. Я просто всех завалю, и пройдет только линет. Главное, чтобы эта дурочка минимум набрала. Наберет ведь? Да ведь? Бзззз! Звонит телефон. Босс! Это Капаев. Еще два ЧП. А, снова зомби друг друга. Вздыхаю. Все так. Буквально прошлая бригада. Буквально. Качаю головой. не сегодня точно вечер посвящаю свете и некромантии. Не могу больше с этих дебилов. Капаев, на руй списки, кому отец поставлял кристаллы. «Мне деньги нужны, а излишек у нас точно скоро появится. Я тут э, еще материалы собрал». «Будет сделано, босс!» На этом звонок завершается. До приезда Лизы с ее дополнительных душных занятий еще час. чем ты себя надо занять. Я даже позвонил в больницу с пожилыми, но ну, там ничего нового. Директор никого пока не искал, а старик как пытался умереть, так и пытается. Я даже присел и начал задумчиво стучать себе телефоном по голове. «Что же делать? Что же делать?» «Ой, а чё я голову ломаю? У меня еще и половина всех сил не открыта, я тут сижу». «Значит, поедем по кладби...» «Босс!» «Слышу хихимонуса». «А тут это... Интересное...» «Что?» «Хмурюсь неожиданному появлению дебила». «Тут... Э, э, людям предлагают служить лорду». «Какому? Демоническому? Мертвому? Что-то их многовато развелось последние дни». «Нет, босс...» — пробормотал он, явно к чему-то прислушиваясь. — Другому? Третьему? Хмурюсь, беру секунду на обдумывание и улыбаюсь. — А вот и третий культ пожаловал. Хе — Хе-хе. Ну вот и нашел, чем себя занять. — Но что интересного покажете? Одни хотят открыть портал в ад и призвать хер пойми кого. Хотя мне очевидно, что призовут они всех. Другие хотят апокалипсиса с миллионами мертвых душ. «А вы, друзья-чернокнижники, чего хотите вы?» «Ну, Хумик встаю с бордюра. Куда мне?» «Ну, спектр, пора тебе испытать». За пару минут до этого. Одна из улиц Портового района. «Ай, мля, щека!» — держался за лицо бандит номер один. «Я ебальника не чувствую, братаны!» «Потому что на тебе его нет!» Причитал номер три. Дебилы! Вы что, по его костюму не поняли, на кого мы нарвались? Аристократ ёпта, стопроц, с даром. Чёрт, аристократы! Но ну погодите! Замахал кулаком номер два. Они сидели в тени и постанывали от боли, то есть дело потягивая сигаретки да приходя в себя. И так бы они и сидели, жалуясь на жизнь, не зная, что дальше делать, если бы не услышали шаги в темноте. Причём странно так, будто только шаги и было слышно. Пациентчики это поняли одновременно и одновременно же подняли головы. К ним шагал высокий мужчина в плаще и с обычной медицинской маской на лице. «Лицо зеленое нахрен, глаза темные, а тело не видно за плащом». «Че за фрик, епта?» Задрал бровь номер один. «Господа», — подал голос мужчина, — «прошу меня простить, но так уж случилось, что вы сидели в тени, и у меня получилось подслушать ваш разговор». Парни завертели головой и прям в тени сидят. «И чё вообще?» «И чё?» — так они и спросили. Крысы, что ли?» «Э, нельзя?» «О, нет-нет, говорю же извините, это не специально», — кивнул он в извинении. «Но я также не могу не а, предложить вам некое решение этой проблемы». «Чё? Какое ёпта?» Переглянулись пацаны. «Скажем так, я представляю своего лорда». Он явно улыбнулся под маской. Мой лорд очень могущественен, и он набирает последователей, но с мало, меньше чем у других подобных организаций. Но если вы пройдете проверку, мы способны наделить вас великой огромной силой. Ведь мы единственные, кто не слепо ищет заклинания, а кто способен им полноценно учить без жертв, без полумер, чистейший и всемогущий. Он скалится мистицизм. Из под его маски выползла муха. Фу, мля! Пацаны снова переглянулись. Все им было понятно. Ну да, что тут еще думать? Не, херня какая-то. Отмахнулся номер один. Бабка говорила, ёпта, что наш пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадед при Теосе служил, ёпта. И тот поговаривал, что Коля руку дьявол тянет, отпихни и не соглашайся. Кивает номер три. Ну Теос поговорил. мол с дьяволом он наобщался, А дед повторял: "О, я не дьявол, мой лорд другого сорта". Он вечен. Был с начала времен. Мой лорд и положил начало времен. Он хрипло захохотал. ха ха ха ха ха, -ха. Дьявол, он у других. Не у меня. А мой лорд Жека Косой. Авторитет, ёпта. Уже третью уходку гоняет. Братуха мой старший. Да, нахер, иди. Замахал рукой номер один. Как знаете, ухмыляется человек в плаще. «Не хотите силы? Значит, и сидите, как ничтожество перед далеком сильнейших». «Да уже лучше в дерьме, чем шестерить перед Херпой Михем. «Да, мы только перед крутыми шестерим, пацанами с принципами». «Даже перед бандой твоей не шестерили, потому что они чертилы. Нахер иди!» Мужчина, кем бы он ни был, лишь громко ухмыльнулся и молча ушел, забирая с собой тишину и возвращая все звуки. Пацаны выдохнули. Жуткое ощущение, конечно, ничего не скажешь». «Да, и на чё-то не способна», — вздохнул номер один. «Они, в принципе, тоже маги, да и учиться такой крутой херне, как у мужика, не против, только вот...» — правильно сказал копник номер два. А «Лучше в дерьме сидеть, чем перед чертями шестерить». «Уж кому-кому они и будут подчиняться, так это мужику, которому от всей души хочется шестерить и помогать, а не какому-то там бомжу с в зубах и червями в жопу». «Эй, дебилы!» — послышался знакомый голос со стороны. Они, естественно, откликнулись Снова тот черноволосый парень в костюме Да ну и е... Ай, опять получать Ну что ж такое Грустно вздохнули парни